Глава 5. Явление антихриста. Совсем не золотое пятилетие. Гибель Грепины традиционно считается рубежом в истории правления Нерона. Она полагается к концом золотого пятилетия и началом того времени, когда император Материубийца окончательно раскрылся перед всеми во всех своих отвратительных качествах. Собственно, второе пятилетие принципата Нерона и есть время, когда он стал тем, кем и суждено ему было остаться в истории безжалостным тираном, убийцей достойнейших людей. Строго говоря, такое деление достаточно условно. Нрав Нерона как раз и сложился в то самое славное пятилетие с лёгкой руки великого Трояна, именуемое золотым. И в эти годы Нерон отвратительно безобразничал, развратничал, организовал убийство Британика, и потому бесчеловечная расправа над Грепиной, задуманная и предрешённая в те самые золотые годы, увенчала собой закономерный итог первого пятилетия Неронова правления. Но разница между двумя пятилетиями всё же есть, и весьма существенная. В первое пятилетие Нерон нечасто вмешивался в дела государственные, предоставляя управление империей надёжным и многоопытным советникам, каковыми в первую очередь были Сенека и Бур. Они прекрасно знали своё дело, и держава римская благоденствовала. В ней царил внутренний покой. Успешно шли дела внешние. Разнова рода безобразия нерона не выходили за пределы дворца на Палатинии и ближайших к нему римских улиц. Политические расправы были редкостью, убийства поражали именами жертв, но исчислялись единицами. Во второе же пятилетие всё подспудно таившееся зло стало всё более и более прорываться наружу. Изменилось и отношение римлян к Нерону. Как матери-убийца, Нерон был уникален в римской истории, и полного прощения быть не могло. Время, конечно, сглаживало жуткие подробности, восприятие трагедии становилось не столь острым, но полного забвения здесь быть уже не могло. Здесь в первую очередь речь о собственно римлянах, жителях вечного города и его окрестностей. В остальной Италии, не говоря уже о провинциях необъятной империи, злодеяния Нерона так остро не воспринимались, если воспринимались вообще, поскольку никак их не затрагивали. Перемены в Нероне замечались лишь теми, кого они непосредственно касались и кто мог знать о них не понаслышке. Грозные намеки на возможные перемены в судьбе Нерона случились в 60-м году, Уже на следующий год после гибели Августы Матери появилась комета, а она, по распространённым представлениям римской толпы, могла предвещать перемену власти. Тут же случилось ещё одно необычное природное явление, мгновенно истолкованное в подтверждение слухов, порождённых явлением кометы. Когда Нерон возлежал за трапезой в Треклинии одной из загородных вилл, Внезапно молния ударила прямо в стол, на котором были расставлены приготовленные для пиршества яства. В довершении всего Нерон неосторожно искупался в считавшихся священными в водах Марциева источника Блисрима, после чего сильно заболел. Будучи народом весьма подверженным суеверием, А такая внезапная триада происшествий явно рокового оттенка могла смутить даже людей, вполне чуждых обычным предрассудкам. Римляне сделали напрашивающийся вывод: дни правления Нерона сочтены, и пора задуматься о достойном его преемнике. Что требовалось от преемника в первую очередь? Римляне той поры ещё не предполагали прихода времени, когда любой удачливый полководец, опирающийся на преданные ему легионы, будет считать себя вправе претендовать на императорский пурпур. Современники Нерона пока ещё полагали, что именоваться Цезарем, Августом, исполнять обязанности принцепса и гордо титуловаться императором может только человек, принадлежащий к славному роду Юлиев. Тот, в котором действительно течёт хоть какая-то толика крови божественного Юлия и божественного Августа. Потому-то славные квириты не особо утруждали себя гаданиями насчёт имени возможного преемника, обречённого согласно всем знамениям на уход от власти Нерона. Немедленно всплыло имя Рубелия Плафта. Да-да, того самого Рубелия Плафта, которого не слишком давно подозревали в претензиях на власть, да ещё как кreatуру агрепины. Увы, не раз в человеческой истории бывало и бывает, что именно достойные качества становятся причиной бедствий ни в чём ином не повинного человека. Рубелий Плафт мало того, что принадлежал к роду Юлиев, будучи таким же потомком Августа, как и сам правящий принцепс, был молод, а значит, подобно Нерону мог рассчитывать на историческую перспективу, но был ещё и человеком, славным своими личными достоинствами. По словам Тацита, он чтил установления предков, Емель облик суровый, жил безупречно и замкнуто, и чем незаметнее, побуждаемый осторожностью, старался держаться, тем лучше о нём говорили в народе.